«Вот, значит, как», — подумал Ривас, — «в цепи, говорите». «Но, конечно же, Грег, это всего до тех пор, пока ты не исхудаешь настолько, чтобы сунуть тебя в хлам человека. Боже мой!» «Ладно, сматываюсь сегодня же вечером». «Ну, конечно», — сказала девушка так сонно, что Ривас понял это заявление на сегодня последнее, — «Если тебя сделают доверенным, то только одну ногу». «Вряд ли это изменит мое решение, детка», — подумал он. Он вернулся в постель и лежал до тех пор, пока не исполнился абсолютной уверенности в том, что лысая девчонка уснула. Тогда он тихо встал и на цыпочках прокрался по проходу. Дверь была заперта. Но отжать язычок замка с трием ножа оказалось минутным делом. Местные власти явно не ожидали, что у обитателей палаты найдутся инструменты. Или хотя бы инициатива. Он осторожно выглянул из-за косяка. Сначала одним глазом. Потом высунул голову. На улице было светлее, чем внутри. Ярко светили звезды. И ему показалось, что из-под стекла тоже исходит слабое свечение. Ни одного хлам человека в поле зрения не обнаружилось. Справа виднелся все тот же ровный неземной пейзаж, который он видел из окна. Зато ведь слева, то есть с южной от него стороны, был немного привычнее. Множество похожих на казарму «Хибар» явно совершенно идентичных той из дверей, которую он сейчас выглядывал, длинными рядами уходили в темноту. Он заметил, что каждый барак отбрасывает тень, но эта тень слабо светится, словно тень от дома на фотографическом негативе. Приглядевшись, он понял, что тени эти представляют собой ровные борозды чуть шероховатого стекла — в котором тоже отражались звезды, и из-под которого льется слабый рассеянный свет. Выходит, бараки стояли на стекле без фундаментов и постепенно сползали, подгоняемые ветром к морю, словно армада старых неповоротливых кораблей. Ривас бесшумно перебежал к следующему ряду бараков, и по храпенью, доносившемуся из ближнего, заключил, что это точная копия того, из которого он только что ушел. Осторожными перебежками, застывая и осматриваясь по сторонам, миновал он 10 рядов длинных строений. Однако, за исключением того, в который его поместили, и одного в следующем ряду, все они, похоже, были пусты. Один раз откуда-то издали, со стеклянной равнины, донесся жалобный, похожий на ветер, вой. Он выхватил нож и застыл. Но звук не повторялся. Нигде и ничего не шелохнулось. И он, выждав еще немного, двинулся дальше. Десятый ряд бараков оказался последним. Южнее его находилось только некоторое количество небольших круглых хибар на сваях. В отличие от бараков, эти группировались произвольными кучками, напоминая большие грибы или термитники, так что определить их количество на глаз Ривасу не удалось. «Истекальные избы», — подумал он, — и по спине пробежал неприятный холодок. Береговая линия находилась где-то за ними, так что, удостоверившись, что нож его надежно спрятан в ножны, но вынимается без труда, Он пустился вперед особой трусцой, позволявшей ему при необходимости резко остановиться, свернуть в сторону или удвоить скорость. За следующие десять минут он миновал с дюжин россыпей маленьких, приподнятых над землей домишек. Но у последней, за которой не было ничего, кроме стеклянной пустоши, он сбавил ход, а потом и вовсе остановился. «Что это?» — недовольно спросил он сам себя. — Простое любопытство? — Но, черт побери, — ответил он сам себе, — неужели нельзя хотя бы краешком глаза заглянуть в нечто, называемое истекальный избой? Бесшумно, как тень, скользнул он к четырехфутовой лестнице в сооружение, затаил дыхание, и тут, в наступившей относительной тишине, уже яснее услышал нечто, что ему почудилось еще несколько секунд назад. Негромкое, ровное дыхание, иногда на грани храпа. Вот что доносилось из этих домов на ножках. И каждая пауза между вдохом и выдохом, каждый вздох и редкое кряхтение звучали в каждой избушке абсолютно в унисон таким безупречным хором, тихо исполняемым на этом стеклянном озере для одного единственного, если не считать далеких звезд слушателя, Григорио Риваса. — Будь я проклят! — подумал он, подходя и берясь рукой за перекладину лестницы. Вот — Вот-вот я стану первым известным мне человеком, лично слышавшим, как вещают храпом. Лестницу явно сооружали на скорую руку, связав проволокой и старыми веревками. И она заскрипела, стоило ему налечь на нее всем своим весом. Но он не сомневался в том, что ничто и никто в этой хибаре не услышит его, как бы он ни шумел. Он плохо представлял себе, чего надо бояться на этом стеклянном пустыре — но он нутром чуял, что ничего опасного поблизости нет. Уж во всяком случае не в этой крайней избушке. Дверь тихо отворилась при его прикосновении. На ней не было даже простейшего крючка или задвижки. Внутри он разглядел пять коек под небольшим наклоном, прислоненных к стенам. Когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел, что каждое спящее тело привязано ремнями к раме. А подойдя ближе к одному из них, он увидел тонкую темную трубочку, прикрепленную с внутренней стороны локтя. Трубочка спускалась на пол и исчезала в просверленном в досках отверстии. При виде этого зрелища Ривас испытал легкую тошноту.